Часть шестая. Короны сели рядышком на диван. «Я к ним еще привыкну», — подумала Снежина. Она успела забежать к тете Миле. Тетя Миля уже знала, что короны не будут питаться в кают-компании, и относилась к ним куда мягче. Она даже сказала правильно, что привезли с собой продукты. «Чего мучиться на нашем рационе? Чуть ли не все консервы. Луку? Всего килограмма в пять осталось». Загребин оглядел кают-компанию, все ли удобно устроились. «Цыганков», — обратился он к малышу, — «в ногах правда нет. Разговор может получиться долгим». «Эмилия Короновна, вы не заняты?» «Иду», — отозвалась из буфетной тети Миля. Капитана она не посмела ослушаться. Тетя Миля села за спиной Бауэра подальше от корон. «Сначала», — сказал Загребин, — «я прочту перевод одного донесения». Этот перевод только что закончил мозг поэтому я не рассказал все сразу после обеда. Я понимаю, на вашем месте я бы тоже удивился, что это мастер таится. А мы нет, — сказал уверенно малыш. Не верю. Отрезал загребен и развернул лист бумаги. Потом секунду подумал, свернул его снова и снова продолжил. Перед тем, как прочесть, скажу в двух словах предысторию этого документа. Как вы знаете, Галактический Центр в последние годы ведет большую работу, чтобы исследовать звезды и в первую очередь планетные системы нашей галактики. Работа эта долгая, трудная, и галактический центр привлекает к ней всех, кто может быть полезен. Не исключено, что после окончания нашего рейса Сегежа тоже уйдет в дальний поиск. Почему я называю Сигежу, вы, надеюсь, понимаете. Пока на Земле кораблей этого класса 3 Двигатели для них монтировали с помощью специалистов центра. Мы можем прыгать сквозь пространство, Без этого галактику не освоишь. Так вот. Загребен посмотрел на корон, которые сидели неподвижно, то ли опасаясь сломать диван, то ли внимательно слушали. В присутствии гостей Загребен немного стеснялся. Вроде бы стесняться нечего. Корабль как корабль, команда хорошая, а все-таки... Так вот, — повторил Загребен, — в ходе этих исследований 16 лет назад галактический центр встретился с нами. То, что он встретился с нами случайно, хотя мы уже самостоятельно вышли в космос, говорит, как трудны эти поиски. Могли бы не встретиться еще 10 лет. К настоящему времени исследовано 7% планетных систем галактики. Еще процентов 30 планет находятся под наблюдением. Среди них существует несколько пригодных для жизни. Одна из таких планет названа условно «синяя». Туда мы и летим.